Глава 50. Даша. Друзья над нами посмеялись, но мы не изменили личной традиции. Сбежали от всех во время перемены на самое главное место для нас. Больше половины студентов о нём и не догадываются. Мы привыкли строить свои коварные планы возле пожарной будки. Вот и сейчас Алекс уселся прямо на полу. Я сверху пристроилась И над головами огнетушитель маячит. Команда отчаянных влюблённых в сборе. Я уже всё придумала. Я обдумала и решил. Хором так и выдали. Ну я-то знаю, что придумала. Неужели стрелок переплюнет мои хитренькие замыслы? А если нет, может обидится, что его планам не даю осуществиться. Начинай первый, уступила место для попытки. Сразу предупреждаю, идея проверенная, братья быковы подсказали. Он только начал, мне уже слегка поплохело. Помню я тех быков. Перед выходом из участка через пропускной пункт пройти не смогли. Спорили, кто первый должен на волю попасть. Еле выгнали спорщиков полицейский на улицу. Второе испытание я пройду, дальше выдал как приговор. Хоть расшибусь, но пройду. Напьюся обезболивающего, надену бронежилет и боксёрские перчатки. Выйду на ринг и выстою против слонопота на честном состязании. Смотрю на своего воина, смотрю и любуюсь. Столька смелости, хоть петарду в одно место вставляй, до Марса долетит. Провела ладонью по щеке любимого, пригладила белобрысые волосы, сама потянулась за поцелуем. Никому своего стрелка не отдам. Самой нужен больше всего на свете. Да и спасать же надо иногда кому-то воина. Алекс, мой троюродный брат, победитель тяжелоатлетов среди европейских цирков. Он не станет тебя обижать, возьмёт на ручки и покружит до конца боя. Значит, и от головокружения таблетку выпью. И вообще, он меня не догонит. Не сдавался герой. Представила состязание и еле смех сдержала. В цирке вместо номера клоунов можно выпускать. Только где там честность для зачёта пройденного испытания найдётся? Вот в чём проблема. Мой вариант послушать хочешь или в аптеку уже спешишь? Мишень, в мужских боях ты ничего не смыслишь. Доверься своему парню. Прорвусь. Ох, уж эти самоуверенные замашки. Пока он прорвётся, у меня нервы закипят. «В одном ты прав, стрелок. Ни с мыслью и ни лезу. Я и без рукопашных боев раньше обходилась. Состязания на то и состязания, чтобы четко правила выполнять. Следить будут все. И разве в книге писалось о драке?» «А как еще нужно тяжелоатлета побеждать?» Глянул в недоумении стрелок. «Поединком. Самым настоящим». Постепенно подвела к своей задумке близко, но тем... что ближе тебе. В шахматы, например. Я у трою родного брата даже в шашки за 3 минуты выигрывала. Учила, учила его, как нужно ходить, но всё заканчивалось поломанной доской. Стрелок моргнул, чихнул и ошарашенно уставился. М-м, да. В книге не уточняли. Твоя идея лучше мишень. Ещё бы чуть-чуть, я бы и сам додумался. Интересно, когда В очереди за обезболивающим в аптеке? Тогда слушай и про незаметную вещь. У меня есть такая. Сможем использовать. Приободрилась я. Пока не продумала, как книгу обдурить. Уснуть не смогла. Решение на третье испытание у меня тоже есть. Беспокоило только пройти второе. Что значит есть? Не стал и слушать. Но вдруг что-то пойдет мне... Тогда стану почетным идиотом. Мишень, давай договоримся. Одно испытание делаю по-твоему, а для последнего ты просто поверишь в меня. Ну, скажи хотя бы что задумал? Заныла от непонимания, совсем не жалеет свою группу поддержки Стрелок. Мишень, я попросил для любимых скидки, помнишь? Лучше бы не помнила. С ума сойду теперь от волнения. Я с тобой, Стрелок. Вопреки всему и всему, если для тебя сейчас важнее всего моя вера, то сам знаешь, она уже есть. Опустила голову к нему на плечо, скрывая расстроенное лицо. Мы через столько прошли, даже с шахматами знать браться сложно пронести. И теперь последняя ниточка зависит только от него. Разве в команде бывают секреты? Редко и ненадолго бывают. Через несколько дней обо всём сама узнаешь. Как жить-то теперь несколько дней? За минуту до звонка на пары мы вылетели из нашего пожарного гнездышка. По пути на свои этажи держались за руки. В универе скрывать не имело больше смысла, и курсовую писать за меня теперь некому. Самой важной целью оставалось победить цирковую традицию. Подруги строили догадки самые разные, что такого выдумал стрелок. А может... Иголку вытянет из рукава, прикинула версия Ангелок. Обычная иголка не станет заметной, показала, что мимо. Воздушный шар надует, пронесёт незаметно, а потом, как дунет в него, тогда уже все увидят. Версия Мэл имела смысл, но в правилах зарыты подводные камни. В книге это самое запутанное испытание. Возможно, вещь не должна менять размер. Если просчитается, на шарики так и вынесут полетать. Дошло только сейчас, что раньше, хоть я и доверяла стрелку, держала под контролем очень многое. Просчитывала, думала, оберегала свое счастье белобрысое. И настал момент, когда пора отпустить, скинуть приросший слой самозащиты, придуманную уловку про скидку для любимых применить и к себе, доверяя всецело нашу битву. Мы до конца учебного дня не могли успокоиться. Подруги очень переживали и просили прийти на с Алексом поддержать во время последнего испытания. Марк с Киром в столовке подшучивали из-за состязания, в том, что они тоже будут, даже не сомневалось. Алекс Второе испытание откладывать не стал. Прямо на следующий день после разговора со своей хитренькой девушкой и заявился вечером в цирк на репетицию. Если не сработает, может ещё что-то придумаем. Проговаривая на ходу, потянула меня внутрь за руку Мишень. Значит, будем состязаться в бою. Я настроился заранее на другой способ. Жаль, боксёрские перчатки прихватить забыл. Мало ли что там с слонопотам по 300 кг гири поднимает. Из щелчка пальцев разбивает кирпичи. Полетаю и приземлюсь к нему на плоскую макушку. Друзья прозвали самоуверенным болваном. Вроде я сам не знаю, помимо хищников, всех троих так можно называть. Очень переживая, чтобы у вас получилось. Перед манежем приостановилась Мишень, трогательно обнимая. Коротким поцелуем прикоснулся к нежным и таким желанным губам своей группы поддержки. Самое лучшее уже получилось, любимая. Мы нашли друг друга. Что нам со состязания? Рядом с ней мне действительно решаться легче. И потому больше не медлил. Зажёг под рукой шахматную доску, шагая вперёд к преодолению препятствий. На манеже собрались все цирковые. Тётушки заняли места в первом ряду. Дед гонял свой оркестр по нотам, слонопотам разминался, поднимая на спину коней. Фокусник колдовал над реквизитом. Литуны цеплялись за подтяжки, а жонглёры ползали по полу, собирая мячики. Директор цирка с дрессировщиками, заметив меня, встали напротив со скрещенными руками. Даша сказала, что сегодня ты пройдёшь ещё одно испытание. Если думаешь, что мы не заметили шахматную доску, то надо было предупредить нас спрятаться в подвале с закрытыми глазами, усмехнулся директор. А вдруг внутри доски найдётся неизвестное? Подпрыгнул кузен Чудик с мячиками. Фигурка шахматная, например. Алекс, ну ты гонишь. Я считал тебя умней. Это я ещё не гоню. Нет, шахматы нужны для состязания с тяжелоатлетом, вызываю на честный поединок в шахматном бою. Вот теперь да, гоню. Цирковые загудели, Улив всполошился. Литуны с Чудиком попадали от смеха. Родители Мишини грозно уставились на дочь. Даша, снова выдумками голову морочишь и нам, и Алексу, высказался папаша, зная способности дочурки. Собрався уже отступиться, сослаться на шутку и поступить как должен, опередил меня фокусник. В правилах не уточняется вид состязания. И бой может стать любым. Своим выбором Алекс претендует показать одно из трёх необходимых качеств: находчивость. Только не забывай, что в третьем испытании ты качество выбрать уже не сможешь. Переглянулся с Мишенью. Тот случай, когда вдвоём растерялись. К ней приходили на ум только хитрые уловки. Ко мне решительно биться на пролом. Спрятать вещь ближе к находчивости. Смелость нужна для боя, а мы взяли и всё перепутали. Помнишь, ты просил доверять и больше не спрашивать о твоём решении? Подняла мишень на меня взволнованные глаза. Передумала. На смешке цирковых стали резко малозначимо в ожидании очень важного ответа. Не а, доверилась. С шахматами сейчас точно победишь. Умоляю, не соглашайся на другой бой. И потом Потом поступай, как считаешь нужным. С одной стороны, цирковые вместе со мной сомневаются, что третье испытание пройду. С другой стороны, та, ради кого готов бороться, верит в меня. Если правила не нарушены, ко второму испытанию готов. Принял сторону главной группы поддержки. Всё вышло, как Мишани говорила. В течение 3 минут слонапотаму поставил мат. И еще пару секунд ушло на то, чтобы он нечаянно сломал доску, слегка облокотившись. Слонопотам остался довольный, поздравлял меня, драться и сам не хотел с его слов, и радовался, что смог на честных условиях помочь с промежуточной победой. Последний рывок оставался, самый важный и значимый. Рисковал? Да, еще как рисковал. Думал ли я над изменением плана? Нет, я думал только о ней. Цирковые смогут всегда найти подвох и прицепиться, слишком уж я застрял в стремлении победить, порой забывая причину. Моё третье испытание останется без изменений, ведь у меня не просто невидимая вещь,